Вместо эпилога. На Драгомер опустилась ночь. В темной комнате, глубоко в подземелье, куда не проникал ни один солнечный луч, стояла статуя. Мерзкая и страшная, даже в своей неподвижности она вызывала панику. Искаженное ненавистью лицо потом долго преследовало людей в кошмарах. На плече статуи сидел паук. Пожалуй, самый отвратительный из всех самых отвратительных пауков. Его злобные глазки словно следили за каждым твоим шагом, хотя они были абсолютно слепы. Люди боялись Жидеидо, даже обращенную в камень, такой прочный, что его не могли разбить чары правителей Дракомира. Их не успокаивали ни магические сети, ни тяжелые цепи. которыми статуя была опутана с головы до ног. Статуя стояла в подземелье уже очень долго. Если внутри нее и находилась ведьма, она уже давно задохнулась или умерла от голода. Но даже понимая это, никто не решался заходить в камеру. Там пахло смертью и жуткой злобой. Там была одна тьма. Поэтому воины, назначенные караульными, Старались быстро пробежать мимо камеры, вжимая голову в плечи и зажимая нос. По пути они заглядывали в смотровое окошко, чтобы убедиться, что статуя цела и стоит на месте. И вот наступила особенно темная ночь. И дверь, ведущая в камеру, тихонько скрипнула. Внутрь вошел какой-то человек. Он поставил фонарь на пол и уверенно приблизился к статуе. «Вот мы и встретились», — негромко произнес он. Затем достал из сумки черную книгу с огромным черным обсидианом на обложке. Он бережно положил ее на пол, вытащил из-за пазухи завернутый в тряпицу нож с черным каменным лезвием и быстрым движением порезал себе левую ладонь. Поморщившись от боли, он сначала капнул кровью, на черный обсидиан книги, потом помазал губы статуи. Кровь с глухим шипением запузырилась и исчезла. Человек открыл книгу и начал нараспев читать заклятие. Над его головой стали собираться черные тяжелые тучи, в которых вспыхивали молнии. Когда он закончил и захлопнул книгу, молния с тихим треском ударила в статую, и от нее отвалился крохотный кусочек. Тучи мгновенно рассеялись. Человек поднял кусочек и положил в карман. Наскоро перевязав руку, он спрятал книгу в сумку, взял фонарь и бесшумно вышел из камеры. Ключ с тихим скрипом повернулся в замке. Вновь воцарилась тишина.